Глава вторая. Нулевая или почему так трудно писать о евреях? Если бы геометрические теоремы затрагивали интересы людей, они бы непременно опровергались. Немецкая поговорка. 10 лет назад мне наивно казалось, что я уже сказал всё, что могу, и вряд ли вернусь к еврейской теме. Но оказалось, я рассказал лишь малую толику возможного, а многое сказал или неверно, или слишком робко. так что придётся вернуться к теме ещё раз, и скорее всего, не последний. Скажу откровенно, писать о евреях невероятно трудно, и на это есть несколько важных причин. Во-первых, темы это совершенно неисчерпаемы. Евреи жили и живут на всех материках, кроме Антарктиды. История иудаистов насчитывает больше 2000 лет. Евреи жили в десятках государств в разные эпохи. Говорили на десятках живых и мёртвых языков. участвовали в сотнях давно забытых войн, конфликтов, исторических ситуаций, изгнаний и геноцидов. Большая часть этих событий имеет значение только для какого-то небольшого региона, короткого периода времени. Пришло и ушло. Но в результате история евреев оказывается тесно сплетённой с историей разных регионов и эпох, разных стран, государств и народов. Чтить ли не со всей мировой историей? Знать всего физически невозможно. Историки ведь не зря специализируются по всё более узким эпохам, всё более мелким регионам. А имей дело с евреями, приходится всё время скакать по эпохам и странам, брать информацию у специалистов по разным периодам истории, иметь дело с переводами с разных языков. Как только прижмёшь еврейского историка, укажешь ему на несуразность, он тут же уведёт себя в средневековье, в древность, ловко заскачет по временам и странам. Последуй за ним, если сможешь. В 2003 году я написал совсем не такую книгу, как собирался. Сначала я хотел написать небольшую весёлую книжку, в которой доставалось бы на орехи всем националистам и мракобесам, независимо от национальности. Сначала я думал дать так небольшие отсылки на материал средневековья и древности, но небольшие отсылки разрастались как снежный ком. И оказались необходимы, потому что если я не написал бы более подробно, любой критик с упоениям к этому бы прицепился. А, вы даже не знаете, что 3000 лет назад? И к тому же материалы древней истории активно используются и сегодня. Даже объяснение слов «еврей» и «жид» уводит нас на Древний Восток. Приходится соединять в одной книге рассказ о таких временах и странах, которые никогда не соединились бы ни в каком другом повествовании. Рассказ о каждой эпохе и каждой стране требует некоторого настроя, умения вжиться в место и время. А тут получается... только-только я познакомил читателя со спецификой, допустим, раннего средневековья, только-только мы оба начали жить в этом, говоря по науке хронотопе, а тут, вы себе представляете, а за Хинвей, Гиволт, Гиволт, Гиволт приходится немедленно переносить действие в другую страну и другую эпоху, а там начинать с самого начала вживание в местный колорит. Так что пришлось мне включить и в книгу 2003 года, и во все свои последующие еврейские книги материалы и библейских, и средневековых времён. В результате эти книги придётся читать дольше и потратить на них больше умственной энергии, чем я хотел, начиная их писать. Надеюсь только, что читатель понимает, я в этом совсем не виноват. Во всех неудобствах читателя виноваты, конечно же, евреи. Для истории вообще типично, что какие-то факты известны в одном месте или неизвестны в другом, даже историкам с хорошей квалификацией. Это касается даже изучения истории одной страны. Многие ли за пределами Сибири знают, что до середины 18 века в Красноярске летописи велись и на русском, и на татарском языке. И это, и многие другие детали истории Сибири почти неизвестны русским историкам Москвы и Петербурга, а уж тем более историкам Владимира или Воронежа. Им они просто не нужны. Многие историки в центре до сих пор не верят, что Каспийский бус XVII века был больше испанского галеона. Его водоизмещение его превышало 1000 тонн. Но в Астрахани, в краеведческом музее стоят модели именно таких бусов. Выпущена литература, только её мало где знают, кроме Астрахани и соседних областей. При изучении истории разных стран всё ещё больше изолировано и запутанно. В южной Франции хорошо знают, что самым древним находкам каменного века больше 2 млн лет. Есть публикации, читаются курсы в университетах, а остальная Европа в эти находки не верит. Если вы не попадёте в южную Францию, вы рискуете прожить жизнь и умереть уверенный, самым древним находкам каменного века никак не больше 1-2 млн лет. Вас будет некому убедить, некому и нечего показать. Но в сравнении с историей евреев Все это детские игрушки. Ощущение такое, словно стоишь на берегу беспредельного моря, пытаясь понять, что в глубине. С одной стороны, интересно, узнаешь о евреях все новое и новое. С другой, еврейство, чем больше его изучаешь, становится все пестрее и разнообразнее. И чем больше всматриваешься, тем меньше понимаешь, что вообще происходит. Национальность определяется по матери, а у многих еврейских народов только по отцу. Иудаисты не проводят общих мероприятий с христианами, представителю прогрессивной синагоги проводят Отечество евреев Израиль, но по меньшей мере половина обитающих на земле евреев так не думают. Добавьте к этому трудности использования литературы на разных языках, и хорошо, если европейских. А китайских евреев есть обширная литература, но как не трудно догадаться на китайском. Об индоских на языках, названия которых звучат уже экзотично, включая сингальский и малаялали. А литература на иврите Множество проблем еврейской истории обсуждается именно на этом языке, в том числе те проблемы, которые в Европе становятся всё более запретными. Именно на иврите ставят под сомнение число жертв Холокоста, возмущаются принятием репараций из Германии спустя 80 лет после событий, протестуют против дискриминации арабов в Палестине, отрицают право на существование самого Израиля. Изучает этот язык 4 миллиона человек, если откровенно, зачем это надо? Если его не знать и на нем не читать, огромный пласт литературы остается неведомым и очень полезной литературой. Во-вторых, все связанное с еврейской тематикой покрыто густым туманом разнообразнейших мифов. Конечно, многие тайны европейской истории очень относительные тайны. Это тайны только для не специалистов. Но то, что знают профессионалы, опубликовано в небольшом числе сборников, вышедших тиражом 300, 500, а то и 100 экземпляров. это обсуждается на собраниях 20-30 человек. Если вы с этими людьми не знакомы и этих сборников не читали, вы ничего и не узнаете. Знают ли специалисты, что иудаисты Римской империи на 90% вовсе не этнические евреи, а люди многих народов, принявшие иудаизм? Шутите, Золицы? Конечно, знают и всегда знали, что евреи Восточной Европы на 80% потомки славян и хазар. Тоже не тайна. для кучи специалистов. Но всякий, кто начинает публично обсуждать эти прекрасно известные специалистам тайны, вторгается в пространство мифа. Профессиональные знания и общественная мифология сосуществуют везде. В одной телевизионной передаче э всерьёз обсуждалось, от чего умерла Екатерина II. Правда ли, что она скончалась из-за неудачной попытки вступить в интимные отношения с боевым жребцом? В другой телепередаче мне доводилось обсуждать, были ли Чегевара и Индейцу Для многих телезрителей, похоже, стало большим разочарованием, что он не индиец, а ирландец по отцу, и не нищий, а сын богатой плантаторши. Но такого рода мифы разоблачать и обсуждать не опасно. Даже если вы взволнованно расскажете, что Екатерина II умерла от полноты ощущений, когда её покрыл конь, это не станет причиной для политических обвинений. А если вы проговорите давно известным специалистам о генетическом происхождении евреев или о том, что евреи вовсе не единый народ, а много различных народов, ждите массовой истерики и самых жёстких обвинений в антисемитизме. Тем более, попробуйте сказать, что палестинские арабы потомки тех иудеев, принявших ислам. Это опять же вовсе не тайна для всех компетентных людей. Даже основатели Израиля, Исрак Бен-Цви и Давид Бен-Гурион, считали палестинских арабов потомками древних иудеев. Бедняжки вынуждены были перейти в ислам, но они не очень и виноваты, на них оказывалось давление. К тому же ислам в отличие от христианства демократическая религия. Принимая ислам, иудеи становились чуть ли не социалистами. Теперь же, дорогих, сородичи следует принять обратно в полона иудаизмы и слиться с переселенцами. Другой видный сионист писал, что расовые различия между евреями диаспоры и филахами Палестины заметны меньше, нежели различия между шкеназами и сефардами. Когда на экране телевизора возникает очередной еврейско-арабский конфликт, с обеих сторон мелькают одни и те же лица, это факт. Но попробуйте сказать нечто подобное вслух и от своего имени, а не от имени Бен-Гуриона. И массовая истерика гарантирована. Одним словом, все тайны евреев трудно изучать не только потому, что эти проблемы многосторонние и сложные, требующие большой квалификации и долгого старательного труда. Их трудно изучать, потому что почти все еврейские тайны превращены не просто в мифы, а в политические мифы. Индейец Че Гевара или ирландец – это не политический вопрос. Разве что каким-то упертым индейским социалистам непременно захочется считать его своим. А вот вопрос о том, являются ли евреи всего мира единым народом или нет, уже вопрос политический. Он задевает чьи-то интересы, он будет нешуточные страсти. Само обсуждение вопроса вызывает бурю возмущения, и не в профессиональной среде. Тут-то всё известно и понятно. А в самой широкой среде, общественности, мифологизация истории евреев и политизация этих мифов вот проблема, с которой очень трудно иметь дело. И тут мы переходим к третьему, самому важному пункту. В третьих, по отношению к еврейской мифологии и мифологии, накрученной вокруг евреев, действует жесточайшая система именно политических запретов. Запреты эти вводятся не обязательное время. В годы моей молодости абсолютно всё, связанное с историей евреев, составляло непроницаемую тайну, а всё сказанное преподносилось так, что понять всё равно невозможно. Например, во авторитетном справочнике на этнографической карте Азии показаны евреи Израиля и евреи Бирбеджана. Это один и тот же народ, просто проживающий в разных местах, или это разные народы? Что вообще общего у евреев Израиля и евреев Бирбеджана? Наконец, каким образом попали евреи в Бирбеджан и что они там вообще делают? На все эти вопросы ни в учебных пособиях, ни в научной литературе не существовало совершенно никаких ответов, вообще никаких. Тем более непроницаемой тайной были покрыты все стороны участия евреев в революции и гражданской войне 1917-22 годов. в их строительстве советского государства. Об этом уж тем более не было никаких сведений, по крайней мере, официальных. А интересоваться этим неофициально очень и очень не рекомендовалось. Вот хотя бы такая деталь. При подготовке плакатов к демонстрации на 1 мая и 7 ноября плакат, изображающий Юрия Андропова, всегда отражал, что называется, вполне определённые черты. Такова была политическая традиция, своего рода норма официальной иконописи. Но и тот, кто рисовал соответствующий портрет, и тот, кто организовал колонну, очень часто не знали, что Андропов еврей. Более того, не просто не знали, а что называется, не в силах были допустить даже мысль. ЦК считался сборищем антисемитов, а официальная политика Брежнева политикой скрытого и всё более явного антисемитизма. Даже из ряда профессуры и специалистов евреев старательно вычищали, упорно не брали ни на какие должности. связаны с разведкой или с ВПК. Сама мысль о том, что в верхних этажах советского общества могут находиться евреи, казалась вопиющим абсурдом. Это сейчас подошёл к полке, открыл книгу, да и читаешь себе. Рано лишился отца, о котором почти нет данных, кроме того, что он работал телеграфистом и умер от тифа. По непроверенным сведениям, Владимир Либерман после революции сменил фамилию на Андропов. После его смерти мать Юрия, учительница Евгения Карловна Фейнштейн, Исторично вышла замуж, но вскоре скончалась от туберкулёза. Даже по себе данные об отце неправоверны, но уж по линии матери так и да, он из тех самых людей, как у Бабеля. Русский и русский, хучь врабина его сдавай. Но в 70-80-е годы никаких доступных для рядового человека сведений на этот счёт не существовало. Могли ходить только шизофренические слухи о том, что жены Брежнева подменили или что в ЦК одни евреи. Множество таких слухов передаёт политический заключённый Михаил Хефиц, выехавший из СССР на запад в начале 80-х годов. Но и он, слушая истории про то, что Брежнев воспитывался в еврейской семье, разъясняет другим не столь грамотным политическим заключённым: "Не отрицаю в принципе, что Андропов может быть евреем, но если бы это оказалось правдой, то одновременно это было бы величайшей государственной тайной". Ведь её раскрытие оборвало бы карьеру нашего вождя, Юрия Владимировича. Поэтому каждый, кто её узнал бы, из чего делаю вывод. Даже политические деятели, хорошо владевшие еврейской тематикой, понятия не имели о национальности Юрия Владимировича. Их духовному окормлению служили те же нелепые слухи, что и всего советского народа. Впрочем, и Брежнев, по многим данным, еврей по отцу. отис Леонида Ильича Илья Яковлевич. Послеカタклизма 1917 года взял фамилию мужа сестры своей русской жены. А если даже это и не совсем так, то женат Леонид Ильич был вполне определённо на еврейке, на дочке Мехлеса. По другим данным, племяннице Виктории Гольдберг. Для нашей темы важно, что уж кого-кого о прежнего подозревать в еврействе, не приходило в голову буквально никому. Даже политические заключенные передавали неясные слухи о ЖД Брежневе как пример полного бреда. Сейчас советские табу не действуют. Но политические запреты, связанные с евреями, вовсе не локальные, они мировые. Их так много, что всякого исследователя запреты буквально связывают по рукам и ногам. Только возьмешься за исследование и тут же не слышный окрик – нельзя. Некоторые запреты даже оформлены законодательно. В ряде стран официально запрещено сомневаться в том, что именно 6 миллионов евреев было уничтожено нацистами. Цифра эта не раз подвергалась сомнению в еврейской литературе. И, тем не менее, соответствующие законы были введены в Германии в 1985 году, в Израиле в 86-м, во Франции в 90-м, а в Австрии в 92-м, в Швейцарии в 94-м, в Бельгии в 95-м, в Испании в 96-м. В 21 веке их ввели в Люксембурге, Литве, Польше, Словении, в Канаде. В Германии, Испании, Швейцарии соответствующие положения содержатся в Ука. В других специальных чрезвычайных законах. 26 января 2007 года накануне Международного дня памяти жертв Холокоста Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию номер 61/255. Отрицание Холокоста осуждающую без каких-либо оговорок любое отрицание Холокоста. Документ поддержали 103 государства из 192 членов Генеральной Ассамблеи. Многие законодатели даже не возражавшие против таких законов, несколько удивляются. Почему законодатель объявляет преступлением отрицание только преступлений, совершённых нацистами, и в основном против евреев? Почему не объявляется преступлением отрицание преступлений британцев в Индии или отрицание геноцида армян турками в 1915 году или отрицание резни палестинских арабов еврейскими боевиками в Деръясин или геноцид в Руанде в 1994 году? Почему такой странный и целенаправленный выбор? Тем не менее, он именно вот такой. Перед судом уже предстали негодяи, осмелившиеся иметь своё мнение о геноциде евреев. французский историки Роберт Фаррессон и Роджер Горуди, швейцарцы Йорген Граф и Гай Амадрус, немцы Гюнтер Деккер, Ганс Шмидт и Фредерит Тюбен, а также британец Ричард Харвуд, английский писатель и ученый Дэвид Ирвин. Сам же Цундель на суде вел себя очень спокойно, и когда судья зачитывал обвинительный приговор, лишь изредка кивал, а потом, обращаясь к суду, потребовал создать международную комиссию в составе независимых экспертов, чтобы тщательно изучить Холокост. По словам Цунделя, он готов принести извинения евреям на специальной пресс-конференции, если комиссия придёт к выводу, что Холокост имел место. "Нет", ответил судья. "Никакой международной комиссии. Был Холокост или нет, совершенно неважно. Законодательство запрещает сомневаться в существовании Холокоста, независимо от того, был он или нет". Руководствуясь этими передовыми правовыми нормами, в феврале 2007 года Суд Манхайма приговорил 67-летнего Цунделя к лишению свободы сроком на 5 лет. По немецким законам это максимальное наказание за правонарушение, которым является отрицание Холокоста. Не только самого Цунделя, но и его адвокатшу Сильвию Штром постигла суровая, но справедливая кара германского суда. Сильвию Штром приговорили к 3,5 годам тюрьмы за то, что она сама отрицала Холокост. и сразу же лишили лицензии адвоката сроком на 5 лет. Характерный момент. Во время суда Сильвия Штром зачитала статью из газеты, в которой описывалось выступление всемирно известного джазового музыканта Гилда Ацмана в германском городе Бохум. Ацман публично заявил, что вся описанная история Второй мировой войны и Холокоста является полной подделкой, придуманной американцами и сионистами. Германская газета опубликовала это интервью, При этом никто не потребовал не только суда над Ацманом, но даже и привлечения его в роли свидетеля. Ацману, стало быть, разрешается говорить все, что он считает нужным. В том числе и отрицать не только число жертв Холокоста, но и отрицать сам Холокост. Это немцам цундулый шторм в Германии, такого нельзя. Доходит до полного абсурда. Немецкий химик Гермер Рудольф усомнился, что газовые камеры, выставленные в превращенному в музей, а с венцами настоящие. Он не вырызл в слух никакого сомнения в числе убитых евреев, в том числе в количестве убитых воспенцами. Он только усомнился в том, что именно эти выставленные на обозрение публике камеры настоящие. К тому же, он знал, что выделяющийся газ, сенильная кислота, образует с покрытием стен устойчивое химическое соединение. Анализы соскобов, сделанные германом Рудольфом вместе с американским инженером Эфрадом Лейктором, показали: никаких следов синильной кислоты на стенах газовых камер нет. Но, как видите, свою книгу он опубликовал на немецком языке, но в Лондоне, а оттуда уехал в Америку. Скорее Рудольф был депортирован из США в Кандалах и получил в Штутгарте 14 месяцев тюрьмы за подстрекательство населения и осквернение памяти умерших. Отпущенный в последние месяцы срока, он опять уехал в США. Опять вернули в Германию в Кандалах, дали 5 лет. Заметьте, я сейчас не обсуждаю никаких деталей геноцида времён Второй мировой войны. Ни к чему не призываю и никакую точку зрения не пропагандирую, но констатирую факт. Сомнения в других актах геноцида не по отношению к евреям не оставляют уголовного преступления. Вы можете свободно обсуждать, сколько именно поляков было убито украинскими националистами, сколько немцев унесли чудовищные бомбардировки англоамериканцев в 44-45 годах, сколько было истреблено цыган нацистами и сколько украинцев воевали на стороне Бандеры и были убиты при советской оккупации. Всё это можно. Обсуждаешь, интересуешься историей, принимаешь участие в общественной жизни. То есть, обсуждая варварство бомбардировок Германии, вы можете наткнуться на англичан, убеждённых в их правомерности, и они захотят вас обидеть. Бандеровцы могут обидеться на вас, если вы насчитаете слишком много убитых или поляков, но всё это частные обиды, которые к закону отношения не имеют. И любые попытки каких-то частных лиц Физически обидеть другое частное лицо, у которого есть суждения, не совпадающие с их мнением, крайне по закону. А вот насчёт евреев всё признано как раз на законодательном уровне. Признано однозначно и сомневаться ни в чём нельзя. Пока что уголовное преследование, кандалы и камера не грозят тому, кто сомневается. Евреи составляют единый, почти вечный народ, заложивший основы всей современной цивилизации. Но во-первых, ещё неизвестно, какие законы будут приниматься в ближайшие годы. Во-вторых, уже сейчас сомнения в любых пунктах еврейской политической мифологии вторгаются в общество. Когда существует некая установка на можно и нельзя, правильно и неправильно, она более невольно проникает в мозги, формирует сознание, сковывает мысль даже самого независимого человека. Я очень независимый человек. В 2003 году, когда я писал «Евреев, которых не было», я казался самому себе и смелым, и независимым, и хорошо информированным. Но оказалось, что многих вещей и не знал. И просто не решился додумать. Вот яркий пример. Я не раз читал упоминания о расовых исследованиях в Израиле. Упоминания исходили из таких источников информации на немецком и английских языках, что была полная уверенность, такие исследования проводились. Но ведь никакой точной информации нет, А стоит рассказать об этом. И возникает массовое очень активное возмущение. Как я смел приписать подобное демократичному, приличному, современному еврейскому государству? Возмущаются. Понятное дело. Вовсе не только евреи, а очень многие евреи, кстати, и не думают возмущаться. Невольно начинаешь сомневаться, а может, и правда смутные косвенные свидетельства угодно. Но вот в руки мне ложится новая книга Шломо Занда с выразительным названием Кто и как изобрёл еврейский народ. Бестселлер, выдержавший несколько изданий на иврите и переведённый на все основные европейские языки. На английском тоже несколько изданий. Автор профессор Тель-Авивского университета, не раз читавший лекции в Сорбонне. В этой книге, первоначально написанной на иврите с прекрасным знанием этого языка, приводится множество сведений о расовых исследованиях в Израиле. Ещё в начале 50-х годов генетики в Израиле стремились любыми средствами доказать биологическую гомогенность всего мирового еврейства. Изучали следы отпечатков пальцев и наследственные болезни евреев, происходящие из разных регионов. Искали единую расу, не получалось. Тем не менее, уже в 1978 году и не в Израиле, а в Британии, опубликовали солидный труд "Еврейская генетика" Об авторе этого труда было сказано, что он сначала пускал стрелу, а потом рисовал вокруг неё мишень. Но уже в 1980 году выходит коллективное творение Новый взгляд на еврейскую генетику. В этой книге подводится своего рода итог. В 70-е годы было опубликовано немало новаторских работ в области еврейской генетической антропологии. Неудивительно, что на исходе XX века средний израильтянин твёрдо знает о своей принадлежности к монолитной кровной общине, древнее происхождение которой более или менее гомогенно. К великому, к сожалению, не только средние израильтяне, но и уважаемые историки твёрдо уверовали в своё древнее биологическое происхождение. И в 2000 году опять генетики из Иерусалимского университета открыли удивительное сходство хромосом всех евреев всего мира. сообщалось и о не менее сногсшибательных открытиях, того, что генетика еврейских мужчин очень сходна, а женщин различна. И объясняется это тем, что изгнанные из Палестины евреи слонялись по всему миру, повсюду находя себе жильё. Отыскивались даже генетические корни каенов, религиозной группы, якобы происходящей от мифологического Аарона, брата Моисея. Что характерно, при находку генетической печати каена Широко расрезвонили по всему миру. А вот исследование профессора Узириты из Иерусалимского университета никто не стал печатать. Ни в Израиле, ни в остальном мире. Ведь профессор ясно показал, что жреческие гоплотипы и хромосомы Аарона существуют только в воспалённом воображении любителей такого рода открытий. Всё это настолько несерьёзно и в то же время так печально знакомо по расовым исследованиям Третьего рейха, что понятно желание не рекламировать такого рода исследования. Если бы не книга Шломо Азанда, русскоязычный читатель ничего и не узнал бы о еврейских генетических исследованиях. А пытаясь их обсуждать, наверняка он натолкнулся бы на обвинения в антисемитизме. Преодолевая все эти трудности, автор предлагает свою новую книгу. Это доработанный вариант исследования о том, что же именно в истории евреев мифологично, а что чистое правд.